Всякие там оформления, регистрации, его вири, поселения на первых порах в общежитии МГУ и прочие несрочные формальности оставили на потом. Для начала прямиком отправились на чистые пруды, где их ждала Ница. Сева вел машину через центр специально, чтобы попутно хвостануть белокаменный. Боб всматривался через победное окно в эту странную московскую архитектуру в которой старая, почти убитые но все еще ласкающая взор, так нелепо сцепилась с новым чемоданно бетонном чтобы в итоге сделаться никаким. Попутно удивлялся столь невыразительной предновогодней толпе, преимущественно серого цвета. все отшучивался. — Не спешите с выводами, коллега, не стоит быть столь категоричным. Вот доработаем наши красители, весь мир перекрасим. И москвичей и заодно, чтобы они вас своим видом не пугали. В это же время Ницца, пытаясь точно следовать телефонному совету Таисии Леонтьевны, уже усердно расплавляла срок дружба в грибном супе, приготовленном по такому случаю впервые в жизнь, для дополнительного сливочного вкуса. Поскольку грибы были так себе, не белые. Но зато сырок в этом качестве чувствительно рассвечивал несовершенную грибную гамму. В эту же самую минуту, когда последний шматок дружбы невозвратно растаял в кипящем грибном вареве, в одной из клиник Лондона появился на свет ребенок девочка, дочка русского художника Юлии Шварца, и его жены, английской гражданки Патриции Харпер Шварц. Маленькая беззащитное, орущее и очень красивое существо, появление на свет которого ждали с десяток лет. С именем ребенка вопрос не возник, потому что решен был давно, с момента беременности, Триш. «Будет внучка, назовем Нора», слегка нетрезво сообщил семейству Шварц, будущий дедушка Джон. «Мальчика называйте сами, не имеет значения». Слова постарался... Произнести так, чтобы уяснили, что обсуждать эту тему не намерен. Не имеет смысла. Да и нужды такой не было обсуждать. Оба сразу согласились, заявив, что другого не хотели и сами. Ближайшие двое суток провели вместе в его квартире на Чистопрудном бульваре. Боб, Сева и Ница. 2 января ненадолго заехала параша, Передачку доставила от Мира Борисны, холодца с хреном, а еще мороженое Антоновки, но это от себя лично. После обеда ница в соревновательном новогоднем угаре смоталась к бабушке Таисии Леонтьевне за питательной поддержкой. Она готовила своего привычного. Вернулась с капустными пирожками, печеночным паштетом, селедочным фаршем и институтской подругой Кирой багамас под такое дело пришлось снова выпивать и дополнительно знакомиться, чему Боб искренне обрадовался. Потому такое неплановое расширение гостевого пространства увеличивало круг его московских знакомых ровно одну треть. В общем, заселиться в общежитии МГУ у Боба получилось лишь к вечеру 3 января, а приступить к работе в лаборатории удалось лишь 4 после обеда. По первоначалу уже снулся условие. Лаборантов категорически не хватает. Препаратов тоже. В помещении сквозняки, окна заклеены бумажными лентами, чтобы не долыщили. Для того, чтобы запереть дверь лаборатории на ключ, нужно сперва крепко вжать ее плечом в проем, пусть еще резко стукнуть ботинком по нижней части, ну и так далее, включая злованные туалеты на этажах. Раковины с желтыми подтеками, битые кафель на стенах, никогда не знавшие чистки и отсутствие горячей воды. И это Академический институт. Один из ведущих. Отметил на другой день, мол, могу себе представить, каких бы успехов достигла ваша наука, если бы дать вашим институтам комфортные помещения, исправные туалеты, горячую воду и чистые препараты. Революцию могли бы сделать в генетике. Научный переворот каждую среду не реже. А для того, чтобы стать близкими друзьями, много времени севке и бабу не понадобилось. Уже через месяц оба с трудом представляли себе жизнь друг без друга. Часто после обеда, не возвращаясь в лабораторию, нарезали круги подле института. При этом говорили, говорили, говорили. Начиналось по обыкновению с рабочих тем. Обсуждали ближайшие дела, строили планы, намечали пути решений, обсуждали результаты опытов. Короче говоря, часть работы приходилась на уличное пространство, и есть не подводила погода. Оба такие прогулки любили, и оба получали от них нескрываемое удовольствие. Выходной, как правило, тоже проводили вместе, в эти дни к ним присоединялась Ница, и, начиная с позднего апреля, они стали выезжать в Жижу, в дом Гвидон. Там за весьма короткий срок Хофман втянулся в два занятия, ставшие любимыми, крутить горшки из местной глины и беседовать субботними вечерами с Джоном Харпером, местным пастухом, живущим в доме через овраг сыном сэра Мэтью, сыгравшим такую неоценимую роль в его жизни. Джон был рад любому гостю, особенно соотечественнику. Он-то и привел своему еженедельному визитеру уважение к мутному продукту, тети Марусиного крекинга, так славно дурманившему сознание и не дающему на другой день ощутимых последствий. Познакомился и с маленькой Леонорой Юльевной, Джоновой любимицей, Которых к концу июня исполнилось полгода. Она ползала, гукала, жадно сосала Тришкину грудь и так не по-детски испытывающей выразительно всматривалась в мир своими распахнутыми глазами, что Боб, как истинный иностранец, всякий раз искренне удивлялся. Вернее, наоборот, каждый раз имел шанс удостовериться в справедливости известной теории. «Это лишний раз подчеркивает тот факт, что самые любопытные и талантливые человеческие особи получаются от смешения свежих и малознакомых кровей, вроде английской с русской». Выстраивал он собственную теорию таланта. «Ничего подобного», — шутливо не соглашалась с Бобом Триш. «Принято считать, что у русских самый выразительный взгляд». Это результат того, что их пеленают с детства туго вместе с руками, и единственный оставшийся способ выразить желание и в отсутствии прочих возможностей — взгляд. Так вот, зная, я нору не пеленала вовсе, и движение не ограничивало никак. А посмотри, какие у нашей девочки глаза. Просто целые глазищи. Вот именно так же шутливо встревал в разговор Юлик дождавшись, пока ему переведут произнесенный текст. Взгляд человека формирует взаимность в родительской любви. Для этого важен сам момент зачатия ребенка, а ты толкуешь в каких-то пеленках. Вечером же свечи, и Триша играла, чаще любимого Шопена, ноктюрн.